Цену каждой денежной единицы. О русских деньгах и монетарных системах смотрите Прозоровский, Монета и вес в России, Граф Толстой, древнейшие русские монеты, а также Источники, том 1, страница 2. Прежде всего, следует отметить, что в киевский период на Руси существовало три денежных стандарта. Первый – золото, второй – серебро и третий – куны. Хотя на самом деле это тоже было серебро, но меньшего достоинства. Основная единица всех трех систем называлась гривной. Этим словом первоначально называли шейное гривно скрученное металлическое ожерелье. Золотые ожерелья носили иранские и готские военачальники. И, вследствие того, что персы и готы преобладали в охране Византийского дворца в V столетии, ожерелье, по-гречески «маняк», стало знаком офицера охраны в Византии. Как платежная единица, гривна представляла собой не кольцо, а пластину золота или серебра. Золотая гривна, по-видимому, равнялась половине тройского фунта золота. Серебряная гривна, скорее всего, была равна приблизительно одному тройскому фунту серебра. Первая использовалась редко, а вторая была стандартной единицей во всех торговых сделках и, в частности, во внешней торговле. При бытовых наличных сделках расчет производился в гривнах кун. Части гривны были известны как нагата и резана. Одна гривна кун состояла из 20 нагат и 50 резан. Наименьшая единица называлась векша, белка. В Смоленске одна нагата равнялась 24 векшим. Несколько позже термин «куна» стал употребляться в значении «часть гривны». Нет общего мнения по вопросу об относительной стоимости одной куны и первоначальной гривны кун. Согласно Прозоровскому, в гривне было 50 кун, из чего следует, что куна равнялась Рязани. А по мнению Мрошика-Дроздовского, в гривне должно было быть 25 кун, что приравнивает одну куну к двум рязанам. Что касается отношения гривны серебра к гривне кун, то известно, что в Смоленске одна гривна серебра приравнивалась к четырем гривнам кун. Далее можно отметить, что в редписях, а также некоторых других источниках, упоминается еще один термин для обозначения денег Бела. Теперь трудно сказать, был ли он общим названием серебряной монеты или термином, обозначающим особую денежную единицу. Бела также значило «мех», вероятно, «горностай». В современном русском языке есть слово Белка. Как мы видели, раздел 8 выше. Кредитные сделки играли заметную роль в развитии русской торговли в Киевский период, особенно внешней. Неудивительно поэтому, что в Киевском законодательстве значительное внимание уделялось займам и процентам по ним. Согласно русской правде, процент зависел от срока займа. Месячная ставка, которая была максимальной, разрешалась для коротких кредитов на срок не более 4 месяцев. Для займов от 4 месяцев до 1 года устанавливалась ставка в треть года. Для более длинных займов законной являлась годовая ставка, которая была минимальной, и только для нее оговаривался процентный потолок 10 кун за каждую гривну, взятую в заем. Обычно считали, что в этом случае речь идет о гривне кун. Если мы согласимся с Прозоровским, что одна гривна кун состояла из 50 кун,